Роман "Учитель фехтования" Роман Александра Дюма "Учитель фехтования" был опубликован во Франции и одновременно в Бельгии в 1840 году. Затем выдержал ряд изданий на языке оригинала. Переводы и публикации в России этого произведения были запрещены. В своих мемуарах, посвящённых пребыванию в России, Дюма запечатлел следующий эпизод: Княгиня Трубецкая, дрок императрицы, супруги Николая I, рассказывала мне: однажды царица уединилась в один из своих отдалённых будуаров для чтения моего романа. Во время чтения отворилась дверь, и вошёл император Николай I. Княгиня Трубецкая, исполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под подушку. Император приблизился и, остановившись против своей августейшей половины, дрожавшей больше по привычке, спросил: Вы читали? Да, государи. Хотите, я вам скажу, что вы читали? Императрица молчала. Вы читали роман Дюма "Учитель фехтования". Каким образом вы знаете это, госудай? Ну вот, об этом не трудно догадаться. Это последний роман, который я запретил. И несмотря на запрет, как мне говорят, "Учитель фехтования" был широко распространён в России. о том, что царская цензура особо настороженно относилась к публикации произведений Александра Дюма в России, свидетельствует цензор Александр Васильевич Никитенко. Министр народного просвещения наложил эмбарго на все французские романы и повести, особенно Дюма. Никитенко Александр Васильевич, дневник в трёх томах, том 1, страница 183, Москва, госгиз, 1955 г. Известно, что записки Гритье послужили Дюма основным источником сюжета его романа. Но были и другие исторические сочинения, которыми воспользовался автор, изучая некоторые эпохи русской истории. Среди них следует назвать Мемуары графа Сикье 1827, Очерк о смерти Павла I Шотгерона 1825, Исследование Рауля истории Александра I 1826, Доклад следственной комиссии 1826. Но эти исторические очерки ни в малейшей степени не соответствовали и не раскрывали суть революционного движения России. Французский писатель не смог постигнуть реальную картину, раскрыть причины происходившего на Сенатской площади. В его романе можно обнаружить ряд элементарных несообразностей, наивных рассуждений, романтических измышлений. В исследовании Сергея Дурили на поэтом поводу справедливо сказано, что в романе Дюма заключено много извращений, подлинной суровой истории декабриста, брошенного всей своей богатой родней и возвращенного к жизни и счастью своей любовницей, модисткой, сумевшей пробиться к нему в Сибирь, стать его законной женой и сделать ее источником бодрости в тяжких испытаниях. Дурылин Сергей, Александр Дюма, отец России. Литературное наследство, номер тридцать один тридцать два, страница триста двенадцатая, Москва, тысяча девятьсот тридцать седьмой. И все же учитель фехтования вызывает живой интерес, как первое художественное произведение зарубежной литературы, запечатлевшее на своих страницах вооруженные восстания против царского самодержавия. Александр Дюма видел в лице русских революционеров, французских инсургентов, итальянских патриотов истинных героев своего времени. Он искренне восхищался ими и был убеждён в том, что имена отважных борцов за правое дело не исчезнут из памяти поколений грядущих веков. Однажды Россия, пророчески говорил Дюма, в знак искупления жертв царских палачей вострегнет декабристам памятник. Первое издание на русском языке "Учитель фихтования" было осуществлено в Ленинграде в 1925 году в связи с исполнявшимся столетием со времени восстания декабристов. Затем этот роман был напечатан гольтовским книжным издательством в 1957. В настоящем издании роман Учитель фехтования публикуется с некоторыми сокращениями.